Глава 28. Я думал, первый день турнира будет у меня совсем другим. Ну там, восход солнца, я стою на утёсе в крутой позе и с суровым выражением лица. Что-нибудь такое. По факту же я не только оказался в теле Авеллы, которой сурового выражения лица не дано в принципе, я ещё и думать забыл о турнире. «Нет, конечно, я о нем помнил, я к нему готовился, но вот думать забыл. И в результате, только когда я в доспехах оказался на стадионе среди толпы таких же металлических канистр, до меня дошло. Вот сейчас!» Раньше были другие заботы. Посещение душа вообще напрочь выбило у меня из головы все мысли, а потом, когда одевались, ко мне подошла баргента» краснее, бледнее и, путаясь в словах, она попросила у меня прощения за вчерашнее. А я смотрел на нее и думал, что не такая уж она и толстая на самом-то деле. Пожалуй, одна из тех немногих, у кого действительно кость широкая. Да и одевается как-то неудачно, вот ты, и... «Ну за что?» — спросил я, чтобы хоть как-то разговор поддержать. Спустя все переживания злиться на Баргенту как-то не получалось. Изображать из себя разгневанного Мортагара было бы глупо, а Вэлла злость таить не умела в принципе. И тут Баргенту прорвало. «Хорошо, что в раздевалке мы к этому моменту остались вдвоем. Тебе-то хорошо. Ты вон какая, будто с неба спустилась. А на меня посмотри. Я что, виновата, что такое родилась? У нас в роду мальчишки всегда были здоровенными и сильными». «Девочки нормальными, я картины видел, а я...» «Я в огне бы видел эту военную академию. Отец еще уговаривает, чтобы я в рыцарский орден вступила». «Ну и кому я такая нужна? Кто меня полюбить сможет? А я без него, может, жить вообще не хочу. А тебе все на серебряной тарелочке». «Без него это, надо полагать, без меня». Неудобно-то как, будто чужой разговор подслушал. Однако надо реагировать. Я решил умолчать о том, что Вэлла тоже вступила в орден и ничего, обаяние не растеряла. Пожалуй, Баргента за такое врезала бы в челюсть. Потом, впрочем, извинилась бы, конечно. «А тебя родители любят?» — спросил я вместо этого. Баргента от неожиданности вздрогнула, Захлопала глазами. — Родители? — Ну да. — И отец? — И отец? А что? — Он никогда не бил тебя по лицу за то, что ты родилась такой, какая ты есть. Не обзывал такими словами, которыми стыдно рабыню назвать. — Ты с ума сошла? Он мной гордится. — Тогда, может, не стоит завидовать. То, что ты принимаешь как должное, Для кого-то недостижимая мечта. В итоге мы помирились и даже обнялись. Об этом я тут же рассказала Авелле, когда мы с ней уединились в моей комнате. Она скрутила из моих волос какую-то сложную ерунду, которая должна была лежать спокойно под шлемом и не выдавать врагам мою личность. «Ну и хорошо», — сказала Авелла. «Барген-то добрая, я рада, что она на меня больше не сердится». «По-моему, самое доброе существо в Академии — это ты», — сказал я. «Она тебе ногу сломала, а ты переживаешь, что она сердится на тебя?» «Ну, если бы не сердилась, не сломала бы», — резонно возразила Авелла. «Не дергайся, пожалуйста, некрасиво получится». Она, похоже, наслаждалась процессом. Кукол ей, что ли, в детстве не покупали? «А ты как в душ сходила?» — спросил я. Ответ прозвучал далеко не сразу. Я даже предположить не мог, что мое тело способно говорить таким мрачным голосом. Я бы не хотел это обсуждать, сэр Мортегар. Я закрыл глаза. Вдох, выдох. Спокойно, еще спокойнее. Вот, вот. Так, хоть намекни, к чему мне готовиться, когда мы поменяемся обратно? На меня будут показывать пальцами и шептаться? Еще одна гробовая пауза и за могильный голос. Возможно. Более подробных объяснений мне не потребовалось. Все-таки в женском теле куда как проще сохранить в тайне свои развратные мысли и непроизвольные порывы. Даже кровь из носа от избытка чувств мало о чем говорит, в отличие от... в отличие от. — И кто тебе там больше всех понравился? — поинтересовался я, а в следующий миг взвизгнул от боли, а Велла дернула меня за волосы. — Простите, сэр Мортегар, я нечаянно! — прошипела она сквозь зубы. — Понял, отстал. Поднимем другую неудобную тему. — А Ганла у тебя не голодает? Выяснилось, что Авелла действительно оказалась в затруднительном положении. На взнос за турнир она потратила все свои деньги, а отец, узнав о ее поступке, перекрыл финансовый кран наглухо. Образец педагогической мудрости. Неприятность как раз пришлась на рубеж между двумя месяцами, и получилось, что Авелле нечем платить за арабскую еду. При этом вопрос о продаже рабыни она даже не рассматривала. Папа расстроится. Ну и что ей оставалось? Она таскала еду из столовой. Половину порции съедала сама, остальное отдавала Ганле. «Блеск!» — восхитился я. «Мало того, что я иду на турнир в непривычном теле, так оно еще измучено недоеданием. Ты не могла ко мне обратиться. У меня этих денег вагон!» «Вагон?» — переспросила Авелла. «Это сундук, так называется?» «Неважно, речь не об этом». «Но, сэр Мортогар, я ведь не могу просить у вас денег». «Ну и не проси, сама бери». «Вот прямо сейчас иди в столовую, отдай там золотой, и забудь об этой проблеме навсегда!» Вэлла закончила с моей прической и тихо сказала. «Спасибо». Потом был завтрак. На Вэллу в моем теле действительно как-то неоднозначно косились наши однокурсники. Даже Ямос предпочел сесть подальше. «Вот что за человек такой, а?» Делаешь ему добро, делаешь, а кредит доверия он, ну, вообще не открывает. Хотя, с другой стороны. Лариотис вон тоже многое для меня сделал. Однако, если бы он в душевой посмотрел на меня с мечтательным видом и прочими признаками заинтересованности, я бы тоже предпочел держаться подальше от Академии и Сазана, и этого мира. И вот, наконец, мы на стадионе. В доспехах и шлемах. На поле, покрытом вянущей осенней травой. Поле отделили от беговой дорожки каменным барьером высотой мне по плечо, Видимо, чтобы никто не сбежал в страхе. Ну или чтобы возбужденные зрители не кидались показывать рыцарям, как надо. Рыцари старались держаться поодаль друг от друга и молчать. Это было понятно. Убивать не пойми кого всяко проще, чем друзей и братьев. Всего участников было на глаз больше сотни. А к концу сражения на ногах должны будут остаться двенадцать. А Вэлла, Лариотис и я плюс еще девять. Я кинул взглядом будущих соперников. Судорожно сглотнул. Здоровенные бугаи, особенно вон тот с помятым шлемом. Настоящая гора». Даже меча не видно, наверное, просто руками будет всех пополам рвать. А рядом с ним стоит другой, помахивает мечом, как будто мясо рубит на ужин. Как-то мне сразу эта пара не понравилась. Во-первых, шишка на шлеме. Что за... Доспех же заново создается каждый раз, как его призываешь. Ну, случилось у тебя чего со шлемом, так возьми и присоздай, секунда времени». И потом они стояли рядом и даже, кажется, разговаривали. Не собирались биться друг с другом? Хм, вообще-то разумно собраться заранее в группу, договориться и сообща перебить остальных разрозненных соперников. Вот как мы с Авеллой и... «Слушать меня!» — всунулся между нами Лариотис. «Держимся группой и сообща валим всех остальных». Круговая оборона, спина к спине, ни шагу в сторону. По моей команде поворачиваем вправо, меняем соперников. Ясно? Ты как нас нашел? — шепнул я. Магическое зрение, леди Мортегар. Дать бы вам по шлему гарды так, чтоб звякнула. Подумаешь, ну, забыл, ну, бывает. До тех пор, пока не наступила тишина, я не сознавал, какой вокруг шум. Все каменные скамьи, окружающие стадион, были заполнены. Ученики, учителя и куча вообще непонятных людей, многие из которых даже не носили плащей, простолюдины, все собрались посмотреть на турнир. Может, даже билеты в сазане продавали. Ну а что, как-то же должен пополняться бюджет Академии. Все зрители гомонили по-страшному, но вдруг затихли. Я заметил, что рыцари смотрят в одну точку и повернулся туда же. С трибуны, которую занимали рыцари, не участвующие в турнире, поднялся, сияя расписными доспехами, сэр Кавиотес. «Братья мои!» — разнес его голос по стадиону, кажется, не без участия какого-то артефакта воздуха. «Рад приветствовать вас, отважных храбрецов!» Он подождал, пока мы все, задрав мечи, не проорем в ответ нечто воинственное. Потом продолжил: всего записалось 107 человек, однако сейчас на поле 108. Так бывает каждый год, и как и прежде я не буду выяснять, кто пролез на поле в тихомолку. Этот брат либо победит, либо нет. «Но победив, он получит лишь наше уважение, а денежный приз уйдет в казну Ордена!» «А смысл?» — шепотом спросил я. «Денег нет, а подвигов хочется», — пояснил Лариотис. «Правда, ума не приложу, кто бы это мог быть? Вроде таких дураков в Ордене уж и не осталось, кроме вас двоих, но вы заплатили». «Сегодня вам предстоит пройти отбор», — говорил Кавиотас. «Каждый за себя. Битва окончится, когда прозвучит гонг. Это будет означать, что на поле осталось 12 победителей и 96 проигравших. Правил всего лишь два. Никакой магии — раз, и нельзя бить упавшего — два». «Упавший равнозначен мертвому для вас. Если упали вы и внезапно осознали, что сотня солсов невеликая потеря в сравнении с жизнью, просто не вставайте. А теперь пусть победит сильнейший. Начинайте бой!» Над стадионом раскатился удар гонга. И не успел он стихнуть, как воздух наполнился рычанием и звоном стали.